Глава 15. Подобные сборища давно стали для меня доброй традицией. Иногда они доставляют даже некое нездоровое удовольствие, когда удается разозлить разнообразных паразитов и заставить их скрипеть зубами от бессилия. Но я давно остыл и стараюсь избегать соприкосновения с подобной публикой. А вот противоположная сторона никак не может успокоиться. Даже жесткие меры, когда высокопоставленные деятели культуры и идеологи лишились своих постов, не смогли урезонить уязвленное самолюбие данной публики. На место одних болванов и завистников тут же приходят новые. Как еще объяснить ситуацию, что повторная редакционно-сценарная комиссия собралась через день после моего звонка? Кстати, первое. Прошла в рабочем режиме и не потребовала моего участия. Обычные работники кинематографической отрасли стараются заниматься делом и не лезть в интриги с политикой. Есть сценарий, не противоречащий советским постулатам значит, его утверждают. Но все опять пошло через одно место. Зачем-то проект будущего фильма отправили на повторную экспертизу, и она потребовала моего участия в разборе спорных моментов. Наверное, товарищи хорошо подготовились и решили доказать свою правоту. Вернее, макнуть меня лицом в какашку. А то, понимаешь, задавака Мещерский работает у буржуев, наплевав на отечественный кинематограф, миллионы зарабатывает и дворец с бассейном построил. И здесь вдруг такой подарок. Товарищи получают сценарий целого пеплума. Вернее, это фантастический блокбастер но данное понятие пока неизвестно в наших палестинах. Правда, всегда есть к чему стремиться, особенно учитывая недавние события, всколыхнувшие страну, но старательно замалчивающиеся властями. Но уже есть методичка ЦК, размыто сводящая причину протестов к каким-то злобным провокаторам извне и русскому национализму. Товарищам на местах ничего толком не объяснили, и они начали вещать с трибун в меру своего понимания ситуации и уровня интеллекта. А вот с последним у идеологов большие проблемы. Одно дело оттарабанить по бумажке очередные цитаты классиков марксизма-ленинизма перед скучающей публикой. И совершенно иное, когда твои слова под микроскопом рассматривает недружелюбно настроенные трудовые коллективы, почувствовавшие запах крови и слабость власти. Дальше и больше народ вдруг осознал глупость и лицемерие произносимых лозунгов, потребовав объяснений. И тут большая часть пропагандистов обгадилась. Касаемо моего будущего проекта, то, скорее всего, перестраховщиков зацепила сама тема обращения к гипотетическим корням русского народа, пусть и древним. В итоге я только успел доехать до киностудии, провел планерку, благо особых проблем сейчас нет. «Как пожаловали гости?» Часть вопросов по сценарию я получил еще месяц назад, так как эта тема сложная и муторная. Когда дело касается исторических моментов, то все дополнительно запутывается. Но ваш покорный слуга подготовился заранее и обзавелся справкой от руководителя археологической экспедиции УГУ, проводящей раскопки. «Не знаю, как в моем времени...» Но здесь Аркаим был обнаружен еще в конце 60-х во время раскопок Синташта, вызвав нешутошный переполох в научной среде. Работа шла несколько лет и была на слуху у всей страны, особенно когда мы выпустили документальный фильм, подкинув различных теорий происхождения обнаруженной цивилизации. И именно Аркаим я и решил использовать как место, вокруг которого будет вращаться сюжет будущего фильма. Захожу в кабинет, специально подготовленный к обсуждению, и здороваюсь с присутствующими. Приезд главы редакционно-сценарной комиссии Даля Орлова с тремя помощниками вполне объясним это его прямая обязанность. Хотя обычно черновой вариант сценария разбирали персоны рангом пониже. А вот вездесущий и непотопляемый Козловский, как всегда, представлял отдел культуры ЦК. Только делать ему здесь нечего. Не хотят люди учиться и пытаются зацепиться даже за гипотетическую возможность навредить мне любимому. То же самое касается Герасимова, формально входящего в комиссию, но почему-то вникающего в ее дела, исключительно когда речь идет о коллеге Мещерском. Мэтр все никак не может успокоиться, когда после очередной комиссии я не стал молчать. При этом Леша ударил на отмашь, воспользовавшись ресурсами Треста Капитоновой. В СССР ситуация отличается от Запада, где войны компроматов и очернения противника являются нормой. Но и здесь можно неплохо проехаться практически по любому персонажу, кроме высшего партийного руководства. Мы выпустили сразу две статьи, где ударили глаголом по всяким комиссиям и персоналиям в них входящим. Заодно проехались по моральному облику некоторых товарищей, Фамилии напрямую не назывались, но советские граждане прекрасно умеют читать между строк. В общем, скандал вышел знатным, и его постарались быстро замять. Говорят, что не только Герасимов, но и еще несколько заслуженных деятелей искусств приняли намеки на свой счет. Поэтому ждать чего-то хорошего от присутствия Сергея Аполинарьевича в комиссии не стоит. Еще среди присутствующих удивляло наличие товарища, явно представляющего одну небезызвестную контору. Судя по тому, что он расположился справа от Орлова, постоянно на него оглядывающегося, то дядя в немалых чинах. А вот Смирновый за отдела идеологии я демонстративно проигнорировал, стараясь не смотреть в его сторону. В общем, компания собралась интересная. Иногда сам удивляюсь, зачем мне эта мышиная возня. Но я решил закончить свою работу в СССР на мажорной ноте и снять фильм, который будет выделяться на общем фоне, даже через десятилетие. Заодно есть хорошая возможность расшевелить коммунистическое осиное гнездо, подкинув парочку провокаций. Для начала хочу передать заключение профессора Здановича, проводившего раскопки и написавшего ряд научных статей. Именно он назвал найденные археологические памятники страной городов, которые много лет будоражат сознание научных кругов и общественности. Сую удивленному Орлову папку с мнением уважаемого археолога. По версии специалистов УГУ, обнаруженное место является предтечей индоиранской цивилизации, откуда началась экспансия данных племен на юг и запад. Поэтому я взял за основу именно это место, вокруг которого будет крутиться сюжет фильма. «Вы так уверены в одобрении сценария и разрешении на съемки?» Неожиданно слово взял обычно осторожный Козловский. «Только у нас совершенно иное мнение. Несмотря на якобы фантастический сюжет, ваш сценарий просто гимн национализму, поднявшему голову в последнее время. Здесь собрались знающие люди, поэтому давайте называть вещи своими именами». По вашему замыслу, группа военных и ученых перемещается в арийскую цивилизацию, оказавшуюся прародиной славян. Даже слабоумный поймет намек и сделает выводы. Да, я решил снять советский, вернее, русский вариант звездных ворот. Только вместо американцев, попавших в аналог Древнего Египта, все действие происходит в СССР наших дней, и группа перемещается в страну городов. На фоне бьющего все рекорды творения Лукаса, пока не добравшегося по сборам до «Унесенных перл Пёрл-Харбора и телохранителя, я решил дать свой ответ Голливуду. Проект запланирован масштабный, даже война и мир близко не стоят по расходам. А еще картина должна стать подлинным триумфом советской школы спецэффектов и лично Клушанцева. Но товарищи-цензоры нашли в моем замысле враждебные происки. Теоретически я могу согласиться с рядом подозрений. Фильм действительно может подвигнуть часть общества в сторону отхода от вдалбливаемой на подсознание советской идеологии. В первую очередь это удар по пропаганде отказа от своих русских корней и самоидентичности. Мои клубы реконструкторов не просто так стали самой настоящей угрозой коммунистам, потому что продвигают в массы русской культуры и восхищаются нашей историей. И здесь вдруг такой подарок особенно на фоне прошедших волнений. Только я не понимаю, почему другие республики могут спокойно продвигать идеи откровенного национализма под видом изучения своих корней, а РСФСР нет. Даже само слово «россия» и «русский» сейчас под запретом. Нас старательно вымывают как этнос, превращая в интернациональную массу под названием «советский народ». При этом жители остальных республик почему-то не жаждут присоединяться к общей семье, а русский народ обзывают венедами, кривичами, кацапами и урусами при полном попустительстве кремлевских интернационалистов. Будто нельзя законодательно обязать, правильно называть народ, создавший империю. Но подобное явление мне даже на руку, так как люди начали задавать вопросы, на которые у властей нет ответов. Например, почему мы не называем эстонцев чухонцами, латышей курлами, а украинцев малоросами? Подобные провокации мои агенты тоже подкинули в народ. Есть раскопки и заключения специалистов. Ученые доказали, что страна городов является родиной индоиранцев или индоевропейцев, кому как удобнее. Но в сценарии этническая принадлежность не муссируется, поэтому я не понимаю причины вашего негодования отвечаю бывшему дворянину, предавшему свое сословие. Если рассуждать по-вашему, то латышский фильм «Слуги дьявола» и его продолжение являются откровенной пропагандой национализма, хотя бы по той причине, что в 17 веке латышей на своей земле не считали людьми. А в Риге жили немцы, поляки, евреи и кто угодно, но только не латыши. Местное население являлось сервами, то есть рабами. Им даже ремеслами заниматься не позволяли, и они пахали землю на своих хуторах. Значит, создатели фильма сознательно искажают историю, продвигая националистические идеи. «Что вы несете? Это какой-то псевдонаучный бред!» Вдруг взвился Герасимов. «Я просто отказываюсь слушать подобное!» «Так покиньте помещение, кто вас держит?» «Указываю метро на двойную дверь, закрытую изнутри». Как бы светоч советского кино не задохнулся от возмущения, но тут слово берет товарищ майор, вернее, полковник. То есть вы считаете возможным снимать антисоветскую картину? Вся эта демагогия в пользу бедных. Ситуация в стране сегодня не предполагает подобных фильмов, они могут только навредить и создать дополнительную напряженность. Мое ведомство категорически против вашей инициативы. Более того, 2 миллиона долларов! прерываю вошедшего вражка конторщика. Что простите? Полкан сразу растерял всю свою важность. Картина застрахована на такую сумму кинокомпанией Дина Дилаурентис Синематографика. И присутствующий здесь товарищ Герасимов представляет госкино, подписавшее контракт на съемку фильма. Иностранцы в ближайшие недели поставят нам необходимую для съемок технику и материалы, которые уже закуплены. У меня только один вопрос. Кто оплатит убытки? КГБ? Госкино? Совмин? А может, лично товарищ Герасимов? Или вы возьмете на себя эту почетную обязанность? Занавес! Какие же они гнилые и трусливые! Я до сих пор не понимаю, как народ, победивший в войне, позволяет этой публике паразитировать на нем. Только что уверенные в себе хозяева жизни моментально засунули языки в одно место и начали отводить взгляды. Да в Штатах меня бы послали лесом, выпнув за океан, начав вести переговоры подобным образом. А здесь моральные импотенты и латентные западники, неспособные на жесткую реакцию. Ведь сначала надо посоветоваться с более высокопоставленными товарищами. А своего мнения у настоящего коммуниста просто нет. Прямо муравьи, а не люди. Леша тоже не образец для подражания, но он хотя бы готов отвечать за свои поступки. А эта шелуха, захватившая все более-менее значимые должности, не способна банально принять на себя ответственность. Эта страна обречена именно из-за подобных персонажей, являющихся продуктами неестественного отбора. «Ситуация требует немедленной реакции. Плохо, что у нас нет пространства для маневра», произнес Гермюллер после того, как все присутствующие уселись за столом. У меня не жизнь, а сплошной концерт. Не успел слетать домой и отпраздновать Новый год, как банкиры вызвали меня навстречу. Причина обсуждения давно назревала, но именно швейцарцы, ослепленные сверхдоходами, не хотели немного притормозить и оглянуться. А ситуация проста. Нам предъявили претензию, вернее, передали черную метку. Инициаторами подобного действия являлись представители хозяев двух островов. Одного туманного и второго проданного голландцам за 24 доллара. Если называть вещи своими именами, то предъяву нам кинул финансовый олигархат, именуемый на Западе транснациональными корпорациями. Ведь мы не просто помешали товарищам из Сити и Уолл-Стрит нажиться на отмене золотого стандарта. Наш концерн воспользовался нефтяным кризисом 1973 года и не дал людям нормально заработать. Более того, эти наглецы влезли еще на рынок газа и ряда редких металлов. Подобные не прощают, с учетом того, что мы еще помешали западным политикам. Сейчас Родезия и ЮАР вполне себе здравствуют, не заморачиваясь разными санкциями. Но самое страшное, СССР стал полноценным участником нефтяного рынка и начал играть по своим правилам. А это совершенно иные деньги, несопоставимые с доходами от продажи золота и даже газа. «Алекс, нам могут перекрыть кислород». В США готовится новый закон, налагающий санкции на компании, работающие с соцблоком. И в первую очередь он ударит по нам, так как американцы крайне избирательны, когда дело касается их компаний, а вот придушить конкурентов они всегда рады. Что конкретно хотят наши англоеврейские друзья? После подобного эпитета швейцарцы и демарко заулыбались. Все прекрасно понимают, что цену на золото определяет банк Ротшильдов впрочем, их волнует нефть, через Shell и другие компании, где эта семейка имеет свои паи. А есть еще барухи, варбурги, Коэны, Морганы и прочие рокфеллеры, являющиеся реальными хозяевами западной цивилизации. Нам поставили ультиматум, через неделю должна состояться встреча нашего альянса с представителями противоположной стороны. Их риторика не терпит иного толкования. Мы должны принять условия англо-евреев, как вы выразились. Других вариантов я просто не вижу. Завтра же я лечу в ЮАР, надо выслушать мнение господина Фильюна. Именно он сейчас самый популярный политик страны и будущий президент. Заодно пообщаюсь с Яном Смитом, отвечаю явно растерявшемуся главе нашей финансовой группировки. Выход есть всегда, поэтому не надо впадать в панику. «Но позвольте, вы просто не понимаете, с кем имеете дело», — отозвался швейцарец. «Угу, куда уж мне. Дураку понятно, что банкиры решили договориться и прогнуться и перед жидосаксами. Только в мои планы подобный союз не входит. Из любой ситуации есть выход. В крайнем случае, можно умереть, сражаясь, чего я точно не хочу. Успокаиваю взвившихся банкиров. «За нами мощь нескольких сильных стран». При этом СССР с союзниками ЮАР и Родезия давно живут под санкциями. Плюс мы контролируем треть мировых запасов нефти и более 70% золота. Я уж молчу про мелочи вроде алмазов, никеля, меди и много всего иного. Оппоненты не станут воевать с нами. Они торгаши и ростовщики, а значит попытаются договориться, и торг уместен. Поэтому берите паузу и ждите итогов моих переговоров с южноафриканцами. «Алекс, вы не совсем понимаете сложность ситуации. Подобный ультиматум предполагает возможность насильственных действий. Я уже приказал усилить свою охрану, но это не выход из сложившегося положения». Странные они, ворочают миллиардами и боятся за них воевать. Лёша в первую очередь озаботился своей СБ и охраной. «Убить меня можно, но запугать нереально». «Если вас убьют, я отомщу. Не переживайте». Насладившись гаммой эмоций на лицах банкиров, вношу рациональное предложение. Наши оппоненты не сумасшедшие, поэтому берем паузу и играем по своим правилам. Коли они не захотят пойти на уступки даже в такой малости, то переходим на военное положение. Ударить через экономику они не смогут. Чтобы снизить цены на газ, золото и нефть, необходимы долгие переговоры со странами, добывающими сырье. Но моя разведка молчит, как и спецслужбы наших союзников. Напрашивается логичный вывод, против нас блефуют. После нефтяного кризиса и фактического уничтожения фондового рынка Великобритании, наши оппоненты находятся в проигрышной ситуации. Они просто не выстоят, если мы завтра качнем цены на нефть. А ведь в наших силах ударить по многим секторам экономики. Поэтому я не понимаю ваших страхов. На самом деле все сложно. Придется подтягивать все силы и резервы. С бурами и эрадезийцами договориться вполне реально, но как быть с СССР? Мои нынешние отношения с ГРУ лучше назвать скрытой войной, нежели союзом. Попроси я чего у Ивашутина, то придется идти на множество уступок. А значит, придется придумывать новые способы привлечения ГРУшников. Все очень сложное требует грамотного анализа. И еще нужно время, которого нет.